«Если ты его не убивал, тогда почему он так тебя ненавидит? Он знал, что ты желал ему смерти?» «Конечно, знал. Когда повелитель собирался его казнить, я при этом присутствовал и просил разрешения поучаствовать. А еще раньше я помогал его допрашивать. И вообще, я никак не скрывал своей ненависти к мерзавцу, который убил моего брата. Но что бы я ни чувствовала к нему, я его не убивал. У него нет причин преследовать меня как убийцу». Значит, он просто остался из-за того, что его тело не нашли и не похоронили. А к тебе пристаёт потому, что, ну, некому ему больше приставать. Сначала его и связали, потом он по-дурацки погиб. Отсюда обида и злость, стремление поквитаться. До повелителя ему не добраться, зато ты здесь под боком. Вот он и срывает злость на тебе. Спасибо за разумное объяснение, но мне от этого не легче. Его можно утихомирить. Шош задумался. Чтобы надёжно успокоить бродящую посмертную сущность, надо найти тело. Вряд ли нам удастся как-либо добыть его из болота. Мы даже не знаем, где именно он тонул. Чтобы совершить похоронные обряды над этим местом. Я попробую его изгнать, но получится ли из этого что-либо, не уверен. Если не получится, попытайся с ним помириться. По помириться? Кайден от возмущения даже заикаться начал. С с ним Шоши поднял взгляд от плошки с топлёным маслом, в которой сосредоточенно макал кусочек лепёшки, и с мягкой укоризной улыбнулся. Точь-в-точь, -точь, как это делал Райлин. «Ты всё ещё ненавидишь его, даже теперь, когда он мёртв. А у меня нет на то причин. Смерть должна закрывать все счета. Или, хм, ты не можешь успокоиться именно потому, что не сам его убил, или потому, что тебе не дали помучать его ещё немного». Подумай и ответь себе. Мне можешь не отвечать. Но если я угадал, то это ещё одна причина, по которой он тебя преследует. Кайден не стал отвечать, только спросил: "Можно я останусь у тебя на ночь? Ты живёшь один, а у меня дома отец и тётушка. Не хочу, чтобы он ещё и их начал доставать". Конечно, без вопросов согласился Шоша. "Пусть приходит сюда. Я посмотрю на него, попробую точнее определить причины его поведения и попытаюсь решить проблему". Но ты всё же подумай над моим советом. На этот раз призрак явился намного раньше полуночи. Сначала заглянул в окно, потом просунул сквозь стекло голову и радостно воскликнул: "Ах, вот ты где!" И просочился в дом, несмотря на то, что дом был окружён защитным кругом от нежити. От чего не спим? Вотра поинтересовался утопленник, зависая задницей над скамейкой и не принуждённо закидывая ногу на ногу. Бессонница одолела, совесть замучила или страшно стала. Кайден, который и в самом деле не мог уснуть в ожидании ночного гостя, негромко позвал. «Шоши, проснись, он пришел!» «Ты все-таки решил поделиться своей тайной с сельчанами?» Продолжал издеваться призрак. «Поскорее рассказать им свою версию, пока я не успел первым?» «И начал, наверное, с лучшего друга, который тебе поверит, чего бы ты ни навешал ему на уши». Я рассказала ему правду, скинув с Экайден, и тут же пожалела о собственной несдержанности. Его искреннее возмущение выглядело нервным, чуть ли не истеричным от того не слишком убедительной попытки оправдаться. "Да ты что, придворного удивил, утопленник, всю и про верёвку тоже?" Прокакуя верёвку, заинтересовался Шоши, который к этому моменту успел выбраться из-под одеяла, пригладить волосы и нацепить очки, дабы получше рассмотреть посетителя. «Ну вот, а говорил правду. Небось, так старался убедить друга в своей невиновности, так клялся, я не убивал, что про веревку пришлось умолчать?» «Да при чем здесь эта несчастная веревка?» – опять не удержался Кайден и опять с запозданием понял, что ведет себя несолидно, срываясь на крик и размахивая руками. «По-твоему, если я отказался на ней вешаться, то она уже ни при чем?» Господа, вы стесня одни. Шошев всего чуть-чуть повысил голос, а эффект от этого произошёл в всей Кайденовом вопле. И если я спросил про верёвку, ответить надо мне, а не ругаться между собой. Ему, может быть, и надо, насмешливо отозвался Призрак, кивая на Кайдена с хамским пренебрежением. А я вам сударь ничего не должен. Я не пытаюсь предъявить вам долги и ни к чему не принуждаю, но может быть, вы ответите мне хотя бы из вежливости, почему преследуете Кайдена? Потому что он поиздевался надо мной в своё удовольствие и обманом довёл до вот этого состояния, в котором я пребываю. Теперь моя очередь, а вы лучше не вмешивайтесь. Впрочем, если желаете, можете попробовать, я даже не обижусь. Мне всё равно не повредит всё то, что вы здесь выстрелили на столе. Шоши был не из тех, кого можно смутить или сбить с толку голословными заявлениями. Он старательно перепробовал все известные ему способы, не обращая внимания на издевательство и на смешки призрака, и только потом с сожалением развел руками. К сожалению, Кайден, ни один не работает. Остается либо искать тело, либо как-то договариваться. «А с чего вы взяли, что я хочу с ним договариваться?» Призрак вдруг оставил извивительный тон и сделался серьёзным, как и положено неупокоенному духу. Может, мне это не интересно. Вам интересн скитаться по земле, не зная покоя? Честное слово, я никогда его не жаждал, даже после того, как ваш лживый приятель долго и целенаправленно доводил меня до самоубийства. В болото я пошёл вовсе не затем, чтобы там утопиться. Ах, вот в чём дело. Кайдэн чуть сквозь землю не провалился под этим отеческим, корыстным взглядом. Тебе всё-таки надо было сказать мне всё без умолчаний и недосказанний. Есть разница между желать смерти и толкать к ней. Если ты действительно не просто желала ему смерти, а что-то делала для того, чтобы и он сам этого пожелал, то он может преследовать тебя как убийцу. Откуда я знал, что это важно и что мне теперь делать? То, что я советовал: либо ищи тело, либо добивайся прощения. Мне, вскипел Кайден, просить прощения у этого подонка, который убил моего брата. Действительно, какой негодяй! С издёвкой произнёс призрак. Бедный парень сидел себе дома, никого не трогал, поливал цветочки, и вдруг прибежал я, вломился к нему в дом, ни за что, ни про что, кирпичом по голове. Подонок, иначе не скажешь. Кайден с рывком сорвался с места и опомнился только, расшибив кулак о стену. А сволочной утопленник, мерзко ухмыляясь, заметил, что бить морду призраку опасно для здоровья. Шоша неодобрительно посмотрел на Астину, убедился, что она не пострадала, и сообщил. «Я считаю, что это должно быть взаимно». «Вот когда ваш приятель будет висеть на том же дереве, на котором стой старательно пристраивал меня, не унимался призрак, и мы с ним будем вместе бродить ночами по болоту, тогда у нас, возможно, и получится помириться». А вам я рекомендую поразмыслить над одной забавной нравственной проблемой. Когда под вашей деревней будет стоять моя армия, и мои безутешные подданные потребуют выдать им виновника моей смерти, станете вы им объяснять, что он имел право на месть, или откупитесь его головой, чтобы спасти жизни всех остальных жителей. Ну ты видишь, какая сволочь, простонал Кайден, всё ещё боยкая пострадавшую руку. Как с таким договариваться? да проще действительно договориться с его подданными. Не поверю, чтобы настолько мерзкий тип был кому-то настолько дорог. В переводе с возвышенного на реальный, доверительно сообщила утопленник, демонстративно обращаясь к хозяину дома, это будет звучать так: "Надеюсь, мы убили всех, кому он был дорог". И ответ будет неутешительным. Не всех. Кстати, изложенный мною вариант не то, чего вам следует бояться, а то, на что следует надеяться. Вот если горячий мистралийский парень Орландо вообще не захочет разбираться и искать виноватых, а начнёт жечь всё до чего достанет огненный шар восьмого уровня. Послушайте, тут уж даже флегматичный Шоши начал терять терпение. Не могли бы вы уйти хотя бы сегодня? Мне нужно поговорить с Кайденом, а в вашем присутствии это невозможно. Вы же всё время влезаете в разговор. Ну, раз вы так вежливо просите, он отвесил издевательский поклон. пайду пображу по деревне. Шоши прикрыл глаза, как обычно, когда колдовал, и стоял так, пока не удостоверился, что надоеда действительно ушёл. И только потом, сняв очки и устало протирая глаза, очень серьёзно сказал: "Надо искать тело, другого выхода нет. Если он не только сам умер, но и потерял близких, он точно не отступится. Их тоже убил ты, или это сделали другие слуги повелителя? А на тебе он просто отыгрывается". Его вообще никто не убивал. Мрачно назвался Кайден. Я просто немного поменяла ему память, и теперь он думает, что потерял всех своих родных. И ты молчишь? Ты с ума сошёл или тебе жизнь не дорога? Завтра же признайся во всём. Может, он на радости впредумает тебе мстить. А если нет, тело искать надо в любом случае. Но как? Как можно найти в болоте одного утопленника, не зная даже где именно он утонул? И как его достать из трясины? Надо попробовать проследить, куда он возвращается утром, хотя бы примерно, а потом я произнесу на этом месте общую поводку, подкачая стимуляторами и сделаю. Сам вылезет. Дальше уже дело техники. А как за ним проследить, бежать через болото за призраком, при том, что он летит напрямик ко мне, нужно придерживаться тропы, чтобы не отправиться в трясину вслед за ним. Да ещё в темноте. «Нет-нет, бегать за ним по болоту не нужно. Я придумаю способ проследить магически. Завтра опять оставайся ночевать у меня, но не буди, пока он не соберется уходить». «Спасибо», – искренне поблагодарил Кайден. «Все же хорошо иметь верного друга, который не предаст и не бросит трудную минуту, что бы ты ни натворил». «Пока не за что. И, кстати, раз уж меня все равно разбудили среди ночи, расскажи эту историю еще раз, с самого начала, во всех подробностях». и без мелочной ретуши, чтобы я больше не узнавал важные детали о третьих лицах. Призрак больше не возвращался, но сам рассказ, видимо, так расстроил Кайдена, что он не мог уснуть до самого утра, мучительно пытаясь разобраться, насколько реальна угроза озлобленного призрака и что делать, если тело найти не удастся. Когда же он всё-таки уснул, измученный тревогами и страхами, то весь остаток ночи его преследовали кошмары, и почему-то в каждом обязательно была Анари. Конец книги. Читала ночка. Продолжение следует.